Откровение Дзержина Я так разозлился и расстроился, что решил прервать чтение и уйти домой, не дождавшись Васи. Сдал лейтенанту Куляпко папку, проследил, чтобы она отметила в книге регистрации, что папка сдана, и вышел на улицу. Уже слегка вечерело, но было довольно душно. Где-то над Ленинскими горами густились тучи и погромыхивал гром. Однако, судя по направлению ветра, гроза должна была пройти стороной.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 который сказал мне, что здесь останавливаться и даже оглядываться не разрешается, и передернул затвор автомата. Я проявил максимальную понятливость и быстро пошел прочь, пригнув голову и одновременно отворачивая ее в сторону. У выхода в переулок имени Послесловия к первому тому стояла большая очередь за водопроводной водой. Очередь двигалась медленно, потому что потребности удовлетворялись только при помощи двух пластмассовых кружек,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 — спросил я нетерпеливо. — Неужели не понимаешь? Если наша армия разгромит Бизо, то американцы, в свою очередь, разгромят ЦРУ, которая сплошь состоит из агентов Бизо, а это нам ни к чему. Конечно, картина, нарисованная моим собеседником, в моем мозгу уложиться никак не могла. На улице проспекта Первого Тома и переулка имени Четвертого Дополнения мы расстались. Я шел к себе в гостиницу и думал, что за небылицу он мне плетет, этот Дзержин.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 давай условимся раз и навсегда. Во избежание возможных неприятностей ты никогда не будешь задавать мне подобных вопросов. Окей? Okay? Sure. Конечно, сказал я и отошел».